Глава вторая Утром проснулась со страшной головной болью, жаром и раздувшейся изнутри грудиной. Последний раз подобные симптомы испытывала, когда жестоко болела гриппом с полгода назад. «Да где только успела эту гадость снова подцепить? А главное, когда?» Кутая трясущееся в ознобе тела, подумала я. То, что одеяло, в которое зарылось с головой, совсем не санаторное, а какое-то колючее и заметно отдает старой овчины, сообразила не сразу. Точнее, нос-то учуял, а до сознания эта мысль добиралась долго. Попыталась открыть глаза, но они слезились так, что почти ничего разглядеть не удалось. В мутном плавающем пространстве обозначилось угрюмо серое помещение. Поясница застонала, намекая, что устала долго лежать на жутко твёрдой поверхности, и мозг тут же подсказал – всё это бредовый сон. Ну а что ещё? Я же точно помнила, где спать ложилась. А может, это морг? – вспыхнула в голове дикая мысль. На самом деле этот иррациональный страх не то чтобы донимал всю жизнь, но откуда-то завёлся и периодически о себе напоминал. Я про то, чтобы очнуться в морге или еще чего хуже по ту сторону травы. Мне кажется, смерти не так боялась, как подобной ситуации. Нет уж, будьте любезны, померла так померла. Однако, судя по отвратительным ощущениям, ничего такого со мной не произошло. И комната при более внимательном рассмотрении перестала походить на холодную. «Ну да». Не жарко, темно и сыро. Но лежала я все-таки на кровати. Не на прозекторском столе. Это точно. Да и усопших вроде одеялами никто не накрывает. Белая простыночка и все удобства. Покойники не мерзнут, не потеют. А я вот как раз отчаянно мерзла. Но все равно в поисках последнего аргумента потянула шерстяное грубое покрывало на себя, чтобы заголить ногу. одну другую в сумрачном освещении сложно было рассмотреть что либо четко но вроде нет для верности дотянулась до ступней рукой бирки на пальце не висела фу приснится же такое выдохнуло с просто таки неимоверным облегчением вообще то не припомню чтобы когда нибудь видела кошмары чего там кошмары самые обычные сны посещали меня крайне редко даже порой Немного завидовала тем, кто в сновидениях смотрел какие-нибудь красочные сериальные истории. А они, напротив, завидовали мне. Говорят, голова плохо отдыхает, продолжая впечатляться по ночам. Правду говорят. Ой, плохо. Так, следовало срочно проснуться и избавиться от нелепого наваждения. Однако сил заставить стащить себя с кровати и взбодриться не отыскалось. Вместо того я придумала другой способ исправить ситуацию — перебить этот плохой сон другим. Обессиленно упала на плоскую твердокаменную подушку и тут же отключилась. В этот раз спала долго, ответственно. Всякий раз, когда сквозь пелену забытья до меня доносились приглушенные тихие голоса, я включала нос, слышала запах овчины, заставляла себя отвлечься от посторонних звуков и снова спать. К слову, особого труда и прилагать не приходилось. Слабость буквально размазывала по кровати, притупляя все ощущения неудобства моего странного ложа. И все же я не какая-то там спящая красавица, способная проваляться в анабиозе в ожидании принца целую вечность. Наступил момент, когда пришло сознание, что все, выспалась. Вот... прям как будто за всю жизнь и еще на пяток лет вперед да и другие физиологические потребности настойчиво требовали бодрствующего состояния жуть как захотелось пить есть и прочее остальное самым ужасным во всей ситуации оказалось то что реальность сновидения так и не отпустила я по прежнему лежал под колючим одеялом на жесткой постели в абсолютно непонятном месте Головная боль немного утихла, распирание бульканье в груди сменилось продуктивным, как выражаются медики, кашлем, тело ощущалось каким-то дубовым, онемевшим, а из внешних декораций поменялось только время суток. Судя по робким лучам солнца, пробивавшимся сквозь давно немытое окно с одинокой обвислой шторкой невнятного цвета, да, похоже, что наступило раннее утро. Как не смешно, за время, проведенное в сонно-обморочном состоянии, я даже успела как-то немного обвыкнуться с обстановкой нереальности. Все ж таки несколько раз в нее возвращалась. Не то чтобы приняла, однако отшвыривать допотопное ароматное одеяло и вязать от ужаса желание пока не возникло. Тщательно, сколь позволяли возможности, протерла глаза. Резкость в них возвращалась очень медленно. Сквозь вязкую слезную пелену попробовала осмотреть помещение. Комнатка оказалась настолько крохотной, что взгляду даже развернуться было негде. А содержимое ее было таким, как бы это деликатно, небогатым. В общем, беда. В одном углу старенький комод дремучего образца, в другом низкая топором рубленная кровать, на которой я продолжала сидеть. посередине невысокий стол о четырех ножках без признаков эстетических излишеств на нем кувшин наверняка не пустой и чашка рот тут же едва ли не судорой свело так жестоко захотелось пить все остальное на время буквально перестало существовать бред сон чтобы это ни было а если сейчас же не доберусь до воды то помру окончательно и бесповоротно встаскивая себя с кровати я не походкой отправилась к желанной цели. В кувшине, на счастье, действительно оказалась вода, и её было много. Пила долго. Поначалу жадно, торопливо, потом с наслаждением растягивая каждый глоток. Даже, кажется, в голове немного прояснилось. Взгляд более уверенно снова пошёл по комнате, отмечая новые детали. Незажжённая масляная лампа, старенькие потёртые обои, деревянный пол, Метёный, к слову. И в целом помещение было бедным, неуютным, однако же кто-то за ним следил в плане относительного порядка. Даже шторка на окне хоть и жалкая, но цвет свой первоначальный утратила скорее от воздействия солнца и стирок. Единственное, что выглядело откровенно неряшливым — окно. Вот к нему я и направилась. До стола-то с кувшином и не заметила, когда мчалась. Откуда только резвость такая взялась. Теперь же поясница снова привычно скрипнула. Хотя нет, как-то не совсем обычно. Не радикулитно, а... Да я как будто просто все кости свои отлежала. А ещё возникло странное ощущение. Словно на предмет я смотрела с детской табуретки. Ну, то есть... С моих 154 сантиметров родного роста всё обычно казалось как-то повыше. А тут чёрт что происходит. Обнаружив за стеклом вместо осени расцветающую весну, уже совершенно не удивилась. Даже непроизвольно как-то удовлетворенно крякнула. Мол, ну вот, я же говорила, что маразм полный. Как будто этот факт. мог хоть сколько-нибудь изменить ситуацию развернувшегося вокруг меня бреда. В этот момент дверь, негромко скрипнув, отворилась, и уединение моего персонального помешательства нарушило появление нового лица, да еще какого! «Мадам Карин, хвала Всевышнему! Очнулись!» Экспрессивно всплеснув руками с зажатой в них мокрой тряпкой, воскликнула незнакомая женщина лет сорока с добродушным миловидным лицом. Вот уж точно хвала Всевышнему, живая душа. Хоть кто-то расскажет, что за бесовщина здесь творится. Наряд барышни живо напоминал часть музейной экспозиции аля «Жизнь и быт служанки махровой эпохи». Мышина серое платье в пол, белый передник и такое же накрахмаленный чепчик, из которого выглядывали тёплые коричневые бусины глаз и слегка выпирали пухлые розовые щёчки. И так она, главное, ловко и уверенно несла на себе это платье, направляясь ко мне, что и не подумаешь, что бутафорское. Ладно, потом повосхищаюсь мастерством её костюмера, подумала я, а вслух сказала, «Доброе утро, милая, вы что-то хотели?» «Все-таки я старушка воспитанная». «И вообще вы не могли бы объяснить мне?» «Мадам Карин?» настороженно выговорил аккуратный рот собеседницы, и карие и Бусины стали идеально круглыми. «Позвольте, где?» споткнулась на полусловие и даже неуверенно обернулась в поисках неведомой мадам. «Хотя и знала совершенно точно, что кроме меня и этой милой девочки здесь никого нет». тут меня накрыло приступом жесточайшего кашля и глаза гости стали сочувственно влажными мадам вы слишком рано встали с кровати жалостливо причитала она мягко но настойчиво возвращая меня в койку такую горячку перенесли мы уж и не чаяли только только ведь в себя пришли сразу на ноги как можно сейчас же сбегу за доктором а он по счастливому случаю как раз с визитом к хозяйке в доме а вы лежите очаровательное создание выпорхнуло за дверь, оставив меня в одиночестве осваивать произошедшее и что это собственно было театральная постановка канадчикова дача я справилась с кашлем села в постели уронив руки перед собой канадчикова дача так иногда насказательно называют дурдом и только теперь обратил на них внимание все тело скрывало Блохонистая, длиннополая сорочка с длинным рукавом и грубоватой рюшкой вместо манжета, из которого торчали кисти. Не мои. С немеющим нутром я шалела рассматривала тонкие изящные пальцы, кожу без признаков пигментации, розовые ногти и даже не сразу смогла пошевелить руками. Сознание как будто отстегнуло их от тела, не желая принимать версию, что они эти руки — мои. Спустя несколько долгих минут оторопелого созерцания я все-таки заставила верхние конечности двигаться, чтобы задрать сорочку и обозреть нижние. Та же самая история. «Ну все!» — трекнулась бабка, стукнулась в голову мысль. От это я сходила на пенсию.